Значит, нужно придумать, куда ехать, чтобы можно было привести себя в порядок. Нужно ещё придумать, как и чем ответить Вадиму Григорьевичу, потерявшему всякое чувство меры в решении деловых вопросов. Нужно выяснить, кто за ним стоит. Не сам же он осмелился в ответ на просьбу отпустить с таможенного склада оборудование, выманить просителей из гостиницы. оглушить его, затолкать в машину, отвезти в неизвестное место и избить до полусмерти. Нужно всё это сделать быстро, до приезда Белоярского губернатора, и по возможности аккуратно, не привлекая внимания правоохранительных органов, чтобы не вышло, Боже сохрани, истории или сюжета в криминальных новостях. Необходимо выяснить, что именно предполагалось: просто дать ему пороже, чтобы они там в своей сибирской провинции знали своё место и исправно платили за каждый таможенный чих, или его хотели убить. Впрочем, если б хотели убить, убили бы. Дышать было тяжело, и в рёбрах что-то всё время щёлкало, и тошнота подкатывала к горлу. Он остановился, и Катя замерла, придерживая его руку на своём плече. Далеко ещё? Нет, близко. Здесь на машине нельзя, здесь парк. Она тоже замучилась, тяжело дышала. И Глебу стало стыдно. Она тащит его на себе, а он ещё конёчит. "Ничего", сказал он, сверху глядя на её растрёпанные волосы. "Дотянем". Почему-то это вовсе не прозвучало фальшиво, хотя он терпеть не мог выражения типа: "Дотянем, сдюжим, сможем". "Конечно, дотянем", согласилась Катя. "Хорошо бы нас в милицию не забрали. Мне туда нельзя. Мне тоже". И они опять пошли. Должны быть выглядели они неважно, потому что какая-то мамаша, бодро катившая по пустынной аллее коляску им навстречу, вдруг свернула в сторону и ещё несколько раз оглянулась, пока они тащились мимо. Они тащились, она катала коляску туда-сюда и оглядывалась с беспокойством. Уже немного осталось. Это хорошо, проскрипел Глеб. Попались ещё какие-то люди. Бабушка с мальчишкой. Бабушка была по всей видимости храбрая и сигать в сторону не стала. Только презрительно фыркнула, поравнявшись, и с громким отвращением сказала мальчишке: "Смотри, Фёдор, если не будешь учиться, а будешь водку пить, станешь как эти дяди с тётей. Посмотри, посмотри на них. Это же ужас один. Хочешь стать таким?" Мальчишка посмотрел с любопытством. А они водку пьют? Да они всё подряд пьют. Гадость какая-то. Фу! Не люди, а свиньи. Как только земля таких носит. Небось, и дети у них есть. Я бы всех подобных под расстрел отдала, ей-богу. Бабушка, а что такое под расстрел? Они прошли, Катя снизу вверх улыбнулась Глебу. Теперь уже близко, вон ворота, а вон моя машина. Ты на лавочке посидишь, а я подъеду. Кать, я если сяду, встать уже не смогу, придётся идти. Раскачиваясь в такт, монотонно переставляя ноги, они шли через пустую стоянку к её машине. Не могла ближе подъехать. Да я не соображала ничего. Я так спешила, что себя не помнила. На ходу она нашарила в кармане ключи. Машинка подмигнула жёлтыми огоньками, открываясь, и Катя распахнула переднюю дверь. Держись вот так за крышку. Я сейчас сиденье подвину, чтоб ты поместился. Держишься? Держусь, с раздражением буркнул Глеб. собственная беспомощность вдруг привела его в бешенство. Да что такое в самом-то деле? Он здоровый, опытный мужик, профессионал. В первый раз его избили, что ли? Катя возилась с сиденьем, а потом выпрямилась и решительно взяла его за руку. Давай потихонечку садись. Я тебе помогу. Не надо, Кать, я сам. Согнувшись в три погибели, так что в животе опять всё поехало вверх. И вспомнились ненавистные камыши, Глеб кое-как опустил себя на переднее сиденье. Теперь нужно было перекинуть ноги внутрь. И Катя Мухина, губернаторская дочка, которую он когда-то охранял, сунулась, чтобы ему помочь, обхватила его коленку узкими ладошками и стала тащить. Глеб Званицкий, если бы не был в приблизительном состоянии, Наверняка умер бы на месте от стыда. Он стал дёргать ногой, что очень ей мешало, и бормотал, что он сам, чтобы она не смела, что ему не нужно. Она не слушала. Затащив одну ногу, она выпрямилась, откинула солбоволосы и сказала ему, что если бы он ей не мешал, тащить было бы значительно проще. Когда она всё-таки запихнула его в машину и сама плюхнулась на водительское сиденье, Выяснилось, что ни один из них не знает, куда им сейчас поедут. Катя настаивала на больнице неотложной медицинской помощи, в которой Глеб и её мнение нуждался. Он говорил, что в больницу ни за что не поедет, но в гостиницу ему тоже нельзя. Мне просто нужно помыться и переодеться, и две таблетки анальгина. Зачем мне в больницу?